Глава 23. Ньер. Взлетев вслед за Аринок к сфере Совета, где сейчас проходило подведение итогов последнего периода работы и обсуждение планов на будущее, испытывал огромное недоумение. Ситуация, в которой оказался друг, беспокоила. Вернее, беспокоил друг, который под влиянием сложившихся обстоятельств вел себя необъяснимо. Инопланетянка, безусловно, была интересной. Наблюдать за ней во время прогулки было крайне забавно. И она была... красивой. Какой-то необычной, экзотичной красотой, но очень влекущей, притягательной, не оставляющей равнодушным. Особенно впечатлили ее глаза. Живые, наполненные чувствами и эмоциями. Открытые. Они сразу вызвали в душе ассоциацию с анимонами. И не только цветом. Эти редкие камни были уникальны. Отличаясь необычным свойством, они затягивали, приковывали взгляд, погружали в бесконечную глубину и увлекали в мир воспоминаний тайны иллюзий. Камни для медитации, на которые можно любоваться часами, как и на ее глаза. Весь вчерашний день не покидала тревога. Регина определенно была более уязвима в воде, чем любой из нас. Там она была в гостях, а мы дома. Там она была беззащитна перед любой угрозой что и подтвердило нападение хищников. Раз за разом, прокручивая мгновение прогулки, не мог понять, когда же она поранилась. И поведение Арина, оно вообще не укладывалось в голове. Он поступил так, как не имел права поступать. Женщина сама дала мне разрешение на проявление по отношению к себе заботы и личного внимания. Конечно, странно было получить его одновременно с разрешением для другого мужчины, Но в тот момент, окрыленный возможностью соприкоснуться с этой инопланетной диковинкой, весь отдался мысли о совместном времяпрепровождении. Представлял, как буду касаться ее волос. Ласкать необычно смуглую кожу, купать. Но Арина, вопреки здравому смыслу, вопреки всем существующим правилам и нормам, прогнал меня. С такой бешеной яростью, с таким гневом, что я, опасаясь за девушку, предпочел отступить позволить ему оказать ей помощь в конце концов. Только позже, избавившись от этого притяжения ее взгляда, сообразил, что был введен в заблуждение, и, вероятнее всего, она сама не понимала, что делает. И это, очевидно, напрягло Арина. Но что могло быть проще? Пояснить ей суть ошибки и попросить определиться уже осознанно? Нет, он промолчал и предпочел терпеть эту высшей степени двусмысленную ситуацию. А в итоге и вовсе, поправ здравый смысл, пошел на открытое противостояние. Конечно, можно объяснить это запущенным процессом и их, но даже в этом случае он был чрезмерно агрессивен в своем поведении. Он не единственный мужчина, неехи которого активировала женщина, и никто не проявлял себя единоличным претендентом на ее внимание». Арина же не претендовал, он просто поставил меня перед фактом, грубейшим образом нарушив наши законы. Друг меня беспокоил. Очень. И еще после его рассказа о странной встрече с земной женщиной я много думал, пытался хотя бы представить себе ощущения от подобных отношений. Мне было любопытно, поэтому я так обрадовался, увидев ее и получив право на внимание. Но поведение Арина, оно просто пугало». А что, если инопланетянка заразна, и происходящее с другом – результат какого-то неизвестного болезненного процесса? А инфекция была получена именно во время их странных противоестественных отношений. Все же работа с жителями Земли излишне сблизила его с этой расой. Если изначально у них с нами и было что-то общее, они давно оставили это в прошлом, сохранив лишь отголоски общности на самых начальных этапах своего антогенеза. Терзаемый опасениями за состояние девушки и переживаниями за друга, решил перехватить его с утра поговорить до совета. Если мои опасения верны, я обязан был уведомить о происходящем совет, чтобы Арина заменили другим высшим, у которого не будет столько личностных факторов, способных повлиять на ход работы с землянами. И камешек взял, решив воспользоваться случаем и сделать подарок инопланетянке. Опять же позавчера, когда помогал спасательной службе накрывать город безопасным фильтром, чтобы оградить жителей от раззадорившихся хищников, встретил Кьела. Она сама нашла меня и поманила предложением остаться на ночь в городе, подарив мне право уделить ей внимание. Русалка как раз оправилась после нероста и была полна желания порадовать себя мужским вниманием. Заодно и вытянула из меня все подробности дня, разузнав все о земной женщине. Под утро она и поразила меня сообщением о смене ступени. Разрешение совета у нее уже было. Его дали, когда они с Ариной решились на этот шаг, поэтому никаких препятствий у нее не было. Хоть сейчас отправляйся в пещеры для трансформации. Решение Кьела поразило меня. И, обдумывая его вчера, решил, что она поступает опрометчиво, позволив эмоциям заслонить здравый смысл. И тут только Арина смог бы уговорить ее отступить от этого безумного решения. Все эти мысли подтолкнули меня к встрече с ним накануне совета. Но вместо этого я, разминувшись с арином встретил Регину и, увидев ее, понял, что друг однозначно заболел. Безумец, я был поражен его поступком. Мне стало жалко девушку. Она точно не была виновата в произошедшем, не заслужила того, чтобы ее приравняли к домашнему ручному питомцу. Пусть она другая, но она разумная, и он не имел права так обходиться с ней. Не зная, как поступить, чтобы не напугать ее теперь, подарил камень. Где-то внутри была надежда, что подарок ей поможет. Появление друга только подтвердило мои опасения. Он однозначно одержим. И с этим необходимо что-то делать. Я обязан уведомить совет. Видимо, Арина прочел это решение в моих глазах, поскольку поспешил увести. И сейчас, не долетев до цели, он начал снижаться, очевидно, решив поговорить без свидетелей. Приземлив свой транспорт рядом, вышел к уже ожидавшему меня Арина. «Зачем ты так с ней?» — серьезно спросил друга. «Ты не поймешь. Так получилось. У меня не было намерения блокировать эти ее воспоминания, но... Пришлось. Сейчас у Арина не было гнева. Он словно потух. Поник как-то. Не надо было вообще связываться с инопланетянкой. Ты ведешь себя странно». И поступать так ты не имеешь права. Ты же не можешь не понимать этого. Она у тебя вместо ручного снаба? Что дальше? Внушишь ей по щелчку приносить полотенце? Я был переполнен возмущением. Арина зло взмахнул рукой и отвернулся. Некоторое время он молчал, потом все же ответил. Мне самому противно от того, что сделал. Но все это оправдано моей целью. Я не наврежу ей, по сути. Скоро мы вернемся на базу, и там не будет сторонних факторов, способных вмешаться в ситуацию. Там все будет четко и по плану. — Ты себя вообще слышишь? — изумился я. — Какая цель? Да за всю нашу историю было максимум пара случаев появления прямого потомства у высших. И ради этой мифической задумки ты сознательно подчиняешь себе разумное существо. Ты нарушаешь ее права. Наши законы и их законы, в конце концов. Это ерунда. Мы столетиями внушаем им то, что нам надо. И на одно лишнее вмешательство никто не обратит внимания. Резко возразила Арина. Мы внушаем им общее направление восприятия жизни в ожидании окончания эксперимента. Никто и никогда не использовал одного конкретного землянина в своих личных целях. Ты так легко перешагнул эту границу, да еще и продолжаешь настаивать на собственной правоте. «Ты сам убедил себя в возможности завершить с ней процесс. Но это невыполнимо. Будь честен с собой. Это невыполнимо!» «Мне искренне жаль тебя. Жаль, что так все обернулось. Но это трагическое стечение обстоятельств. Она никогда не должна была коснуться нех. И не могло быть слюне земной женщины необходимого фермента. И опять же, это твоя вина. Ты допустил подобное». «Ты настолько сблизился с жителями Земли, что позволил этому случиться!» Я понимал, что это жестоко. «Но как еще разуметь его?» Но Арина неожиданно спокойно обернулся и, с грустным снисхождением взглянув на меня, спокойно сказал. «Ты не представляешь, о чем говоришь. Это совершенно невероятно. Это иная степень близости, другой уровень взаимоотношений между двумя конкретными существами». И это очень личное. Это только для двоих. Поэтому меня так перемкнуло от того, что ты стал навязывать Регине свое внимание. Фу. Физический контакт. Полная близость. Отвратительно. Он сам вдумывается в то, что говорит. Все началось с твоего желания обзавестись потомством. А сейчас ты рассуждаешь уже об отношениях с инопланетянкой. Это отвратительно. Тебя никто не поймет и все осудят. Но я догадываюсь, в чем твоя проблема. Из всех нас ты единственный, соглашаясь на трансформацию, ожидал большего. Вся проблема в Киело. Ты не был готов к последующему одиночеству. И как бы ты ни подавлял в себе эту потребность в ком-то рядом, она остается в тебе. Именно отсюда берут начало твои отношения с земными женщинами. И именно поэтому ты оказался сейчас в такой ситуации. Но решение элементарно. Кьела тоже пройдет трансформацию, и вы будете вдвоем. А Регина совершенно не виновата в произошедшем между вами разладе. Она невинная жертва, и даже тот факт, что она подвластна твоему воздействию, не позволяет тебе так с ней обходиться. Мне хотелось верить, что он поймет истину. Но не Кьела запустила процесс! Взорвался опять Арина. Не она, Оригина. Регина. И да, я виноват, что допустила это... Но как можно было предвидеть подобное! Какая разница, кто его запустил? Но ты высший, и твои иньехи активны. А значит, отцом ты станешь и уже не имеет значения, кто будет матерью. Дождись, Кьела. Раз ты так следующий в вопросах именно таких отношений, ты сумеешь перебороть ее страх, убедить стать матерью и таким путем. Услышь же меня! Это оптимальный вариант! Это самый лучший выход! Оставь земную женщину в покое. В любом случае, с ней шанс зачатия минимален, а с Кьела нет никаких ограничений в возможностях. Арина сжал голову руками и закрыл глаза. Я очень надеялся на то, что друг сумеет перебороть эту необъяснимую и нездоровую увлеченность Региной. Да, она интересная, да, красивая, да, притягательная, но она чужая. И это всегда останется с ней». Она другая, и изменить это невозможно. Поэтому выбирать ее неверно. Арина должен понять этот факт, должен суметь простить Кьела и поддержать ее сейчас в непростом решении. А земная женщина... Ты так очень навредил ей. Столько жизненных потрясений, возможно, уже сейчас она не сможет вернуться к своей изначальной жизни. Используй свое открытие. С помощью генетической памяти Матрицы Воды вернись к тому моменту, когда все началось и... Верни ей ее жизнь, ту, которую она должна была прожить изначально, — напирал я на Арина, видя, что он колеблется, не решается сделать выбор. Но Ньехи Кьела не могла их активировать. Прошептал он еле слышно. «Наверняка дело в том, что вы были на разных ступенях. После трансформации она смогла бы сделать это». «В крайнем случае, ты все равно не будешь одинок больше. Вы будете вдвоем», — уверил я его. «Как ты можешь так спокойно говорить об этом?» — прошептала Арина. «Так безразлично. Ты не хотел бы себе потомка? Кого-то рядом навсегда?» Вопрос застал врасплох. «Не знаю. Я уже задавал себе этот вопрос после твоего первого рассказа о Регине. Для меня это не так первостепенно». Поскольку я изначально, соглашаясь перейти на высшую ступень, поступал так ради задачи служить нашей цивилизации. Но со временем это угнетает. Тут я понимаю, что тобой двигает. И я даже позавидовал тебе. Но увидев сегодня Регину, ты же находишься рядом с ней постоянно. И пусть не помнит она, но ты помнишь. Ты будешь помнить уже всегда. Что бы ни случилось дальше. Нет, я не хотел бы оказаться на твоем месте. Я ответил... Настолько честно, насколько чувствовал сейчас. Арина простонал. Не поверишь, меня это не мучает. Все заслоняет ощущение остроты жизни. Полноты существования, когда я рядом с ней. Это противоестественно. Это насилие над ней. Она изначально не пошла на это добровольно. Ты не можешь продолжать это. Я не позволю. Друг вскинул голову, впиваясь в меня взглядом. Но и я своего не отвел подтверждая его опасения. «Да, я намерен сообщить совету». «Ты и так в лучшем положении среди нас. Кьела все же пойдет по твоему пути, а ты... Ты слишком заигрался с землянами. Тебя надо заменить тем, кто беспристрастен». Арина яростно выдохнул, сжав ладони в кулаки. «Это потрясло меня. Он сдерживался, чтобы не кинуться на меня». «Да чего ты дошел? Посмотри на себя. Готов взорваться, но истины не признаешь». Я был потрясен. Все же это болезнь. Это определенно заразно. Истина для меня в другом. На мою работу это не влияет. И я хочу, чтобы рядом была земная женщина. И хочу потомка от нее. Я не уверен, что смогу убедить Кьела. Тут вероятность не больше, чем с Региной. И да, когда ощущаешь себя в гармонии с миром, с собственной жизнью, работать легче. Ты не переубедишь ни меня, ни остальных. Я был неумолим. Он просто не осознает сам масштабности своих заблуждений. Арина вновь отвернулся и сделал несколько медленных шагов, отдаляясь от меня. Хорошо. Он неожиданно остановился, но не обернулся ко мне лицом. Дай мне год. Через год я отпущу Регину. Даже если зачатие не произойдет. И завтра мы улетим на базу. Больше я ее не привезу на планету. Фигура Арина выражала напряжение. Если бы я обратился к нему с подобной просьбой, он бы поддержал. Я знал это. И что такое год? Согласен. Но ты должен обещать мне, что не просто отпустишь ее. Через год ты вернешься в прошлое и сделаешь так, чтобы ваша встреча никогда не состоялась. Предварительно, конечно, извлечешь из нее зародыш, если зачатие произойдет. Тогда у тебя не будет пути назад. Водная матрица не позволит вернуться снова, не изменив настоящего, ты лишишься потомка. Вы разойдетесь навсегда, и она останется лишь в твоих воспоминаниях. Или так, или... Совет сегодня. Я не позволю другу раствориться в этом противоестественном забвении чуждых отношений. Арина молчал долго, а потом, так и не обернувшись ко мне, холодно бросил. «Обещаю» и, не задерживаясь, стремительно отправился к своему транспорту, оставив меня с ощущением недопонимания. Глядя на спину друга, я по его движениям понял, что он для себя в это мгновение что-то решил, и его сейчас ничто бы не остановило. И это пугало вдвойне.